Марианна Вехова Отец Александр говорил о браке. «Надо быть идеальной женой, узнать, что для мужа идеал семейной жизни и стремиться этот идеал осуществить». Женщина должна быть радостью для глаз. Нельзя выглядеть неухоженной, неинтересной. Надо согревать сердца членов семьи и своей бодростью, и любовью, и добротой, и одеждой, прической, внешней привлекательностью. Любовь супругов — непостоянная величина. Ко мне приходят супруги и жалуются, что любовь ослабела или совсем ушла, стала не такой, как была вначале. Но ведь это естественно. Даже ток меняет напряжение, и человеческая психика не выдерживает постоянного напряжения. Чувства идут как бы по синусоиде. Периоды спада надо спокойно пережидать, не застревать на них и не делать из спада трагедию. Отец был ревнителем церкви, примером того, как надо любить и чтить церковь. Он огорчался попыткам пылких неофитов приспособить церковь как некое магическое учреждение для удобства и безопасности своей жизни. Он говорил, «Нельзя искать в храме духовного самоуслаждения, комфорта, воспринимать его как зонтик или бронежилет, защиту от ударов в жизни, или даже капище. Я приношу тебе, Господи, в жертву мое время, мой отдых, мое удовольствие, а ты за это дай мне». В храме мы встречаемся с Богом, вот его функция, а в каких одеждах наша душа является на брачный пир и каковы последствия нашей неготовности — это уже наши личные проблемы. Светлана Домбровская «А на одной из быстрых прогулок от моего дома до храма, ковсеночной, отец, чуть нахмурившись, не глядя на меня, спросил — «Не хочу ли я позаниматься с маленькими детьми?» «Ну, там лет с пяти-шести», — пробросил он, «которых приводят к крещению совершенно неподготовленными, книжки наши показать, поспрашивать, сказать что-нибудь». Я сразу сникла, подумав о том, что к маленьким я как раз и не готова, а вот если бы со взрослыми. Я ответила краснея за отказ и потому довольно ворчливо, не чувствую вдохновения. Отец прошел по дороге какое-то время молча, а потом сказал спокойно, без нажима, как бы размышляя и твердо. «Если мы будем делать по вдохновению, не будет подвига». Андрей Еремин «Каждый должен пройти, как любил шутить батюшка, сначала этап становления человека, потом джентльмена и только потом христианина. Батюшка считал, что для обретения истинного чувства свободы совершенно бессмысленно эмигрировать. Он говорил, «Христианин должен бурить землю на месте, на котором поставлен Богом». Людей притягивал его необыкновенный дар собеседника. Батюшка сам говорил, что «Единственное перевоплощение — это перевоплощение в другого человека, чтобы суметь почувствовать его боль и радость». Это и есть любить ближнего, как самого себя. Батюшка не сомневался, что спасение, которое начинается здесь, в этом мире, по ту сторону жизни будет развиваться далее, но размышления о потустороннем существовании души не имели для него глубокого смысла. «Что будет потом?» — говорил он. «Узнаем потом. А главное — то, что дает нам наша вера сейчас». «Если мы не святы», — говорил батюшка, — «то только потому, что сами не захотели. Не захотели принять этот дар и не захотели с этим жить». Отец Александр подчеркивал, что чем ниже нравственный и культурный уровень человека, тем труднее ему переносить чуждые формы. И напротив, чем выше этаж, тем легче принимаются самые непохожие обычаи. Человек высокого духовного уровня понимает чужое. Чужой стиль, чужую музыку, чужое искусство. Человек примитивный понимает только свое. Одному из своих друзей отец Александр говорил. «Вы что, всерьез думаете, что атеисты виноваты в разрушении церквей? Настоящие виновники?» Ложные христиане, всякие купцы, дворяне, мироеды, которые мучили крепостных, пьянствовали, развратничали, а потом перед смертью, пытаясь откупиться от греха, жертвовали деньги на постройку храмов. Виноватые церковники, те, что пили, подлаживались под мирскую власть, благословляли всякие безобразия. Атеисты явились лишь орудием гнева Господня. Перечитайте пророков Библии, и вам все станет ясно. Напомню, как отец Александр отвечал тем, кто считал интимные отношения между мужчиной и женщиной греховными. Утверждение, что зачатие это грех, а только рождение ребенка благословение. Он называл ерундой и говорил ⁇ Все благословение Божие, а грехом человек может сделать даже Евангелие ⁇ И приводил в пример религиозные войны, которые велись именно за евангельские в кавычках идеалы. Отец Александр крайне скептически относился к представлениям о святой жизни как об особой изощренности в самоистязаниях. Он говорил, «Не гнилые веревки и столпы и не пренебрежение баней делают человека святым. Не в этом смысл христианской жизни». Отец Александр говорил, «Все агитаторы всех времен дышали одним, полным и окончательным презрением к человеку». «Каждый из нас, — говорил он, — призван стать соучастником Господа в преображении этого мира». В одной из проповедей отец Александр говорил, «Мы созданы, каждый из нас оберегаем, каждый из нас — Дитя Божие. Мы не можем быть ничтожными, мы об этом забыли. Вот почему мы несчастны». Владимир Ерохин Батюшка советовал путешествовать. Надо обладать динамикой души. Говорил, «Хорошо, что в храм надо ехать, совершать путешествия, преодолевать трудности». Еще говорил, «Пока ноги несут, пока сердце бьется, идите в храм». Отец Александр любил образ подброшенного вверх камня. Пока летит, поднимается, остановился, падает на землю, стремительно рушится вниз. Подброшенный камень был для него аллегорией души. Душа обязана трудиться, подниматься неуклонно вверх, расти. За остановкой следует падение. Ольга Ерохина Моей подруге, у которой много детей, и она нечасто выбиралась в храм, сокрушавшейся, что она большую часть жизни проводит на кухне, Отец Александр сказал, «Можно ведь и на кухне быть, как в храме, а можно быть в храме, как на кухне». Тамара Жермунская «Когда дуют сильные ветры, как-то очень лично, выдавая внутреннее напряжение, произносит он. На месте остаются только деревья с мощной корневой системой. Наша духовная жизнь — это наши корни». Держимся за небо, как антей за землю. Дважды, разными словами, отец Александр сказал, а я автоматически записала, не думая, что это его завещание. Служить людям надо полностью, до смертного конца. И еще, крест Христов — не просто знак, который мы носим, это полная отдача себя. Марина Журинская Батюшка говорил, если у вас есть выбор идти в храм или ухаживать за больным, то считайте, что у вас нет выбора, нужно ухаживать. Когда-то я во времена своей молодости наблюдала церковных бабушек. Тогда предлагалось перед ними трепетать, а отец Александр Мень говорил, это все комсомолки тридцатых годов, грехи свои отмаливают. Это очень хорошо, что они пришли в церковь. Но они не есть носители церковной традиции. Носители церковной традиции тогда можно было по пальцам пересчитать.